И там, чтобы облегчить заткучавшее сердце, напустился с разносом на инженера и техников. Вы затягиваете работы. Вы в бирюльке играете, а не дело делаете. Вы знаете, какие неустойки я должен заплатить. Ежели участок не будет закончен в срок, ей-богу, я вас всех палкой изобью. А там судитесь со мной. Инженер, пожилой человек в очках, докладывал хозяину, что при создавшихся условиях работать трудно. Какие это создавшиеся условия? Нет общего руководства. Задерживаются чертежи мостов и труб. Неаккуратная выплата рабочим. А главное, кадры опытных рабочих разбегаются. Куда? К черту на рога, что ли? Нет, к не Яковлевне, к вашей супруге, Прохор Петрович. Глаза инженера обозлились. Он хотел уязвить грубого хозяина и добавил. «Там организация дела много лучше» условия труда неизмеримо человечнее. Вертикальная складка резко врубилась между бровями вскипелшего Прохора. «Где это, лучше заорал он, разбывая ноздри. «Я, кажется, ясно, — сказал, — у вашей супруги». Инженер круто повернулся и пошел прочь, показав хозяину спину. Взбешенный смыслом ответа Прохор тотчас домой. Он ничего не видел, ни о чем не думал, и единственная мысль была всерьез посчитаться с Ниной. «Ага, у тебя лучше, у тебя человечнее». Он боялся расплескать по дороге, ослабить эту мысль, и, чтобы не остыть, покрикивал кучеру «Погоняй!». Не снимая темно-синей венгерки с черными шнурами и драпового белого картуза, он, громыхая сапогами, поспешно пересек амфиладу комнат и, не постучав в дверь, ворвался в будуар жены. Нина Яковлевна В дымчатом фланилевом пенюаре с высоко подхваченными в греческой прическе темными густыми волосами, располневшая красивая, сидела лицом к прохору маленького инкрустированного бюро марки 3 Перед нею на коленях дьякон Феропонт с воздетыми, как перед иконой руками. В нем ли, госпожа государыня, погибаю. Снимись меня, сан, сними, сан. Не достоин бо. Возьми, государыня, в кузнец и к себе. «А хозяина твоего я вылечу, лучше всяких докторов!» Опечаленное лицо Нины, как только появился в дверях Прохор, заулыбалась ему навстречу, но вдруг улыбка лопнула, и глаза женщины испуганно расширились. На нее, стиснув зубы, грозно шагал Прохор. И не успела она ни удивиться, ни вскричать, как тяжелая ладонь Прохора ударила ее по щеке. Нина молча упала со стула. «Стой!» Заорал дьякон и, вскочив на ноги, облапил Прохора. Прохор вырвался, шагнул, сжимая кулаки к поднявшейся жене, но вновь был схвачен дьяконом. с Прохоря, что ты наделал? Прочь, дурак!» И в спину уходящей Нины. «Твоя змея, разорительница, сумасшедшая! Я тебя в монастырь, в желтый дом!» Нина удалялась с хриплыми рыданиями, запрокинув голову, обхватив затылок закинутыми нежными руками. Прохор... Вновь рванулся из лап Дьякона и с силой ударил его по виску на отмыш. У Ферапонта загудела в ушах. «Бей, бей, варнак, когда-нибудь и я тебя ударю!» «А уж ударю!» Дьякон сгреб хозяина за обе руки и так больно стиснул, что у Прохора затривчали кости. Враждебно глядя в глаза его, Дьякон басил «Рук морать не хочу!» «Ну а ежели ударю, так не по-твоему ударю!» и нос твой в затылок вылетит. Вот, дружба Прохоря. Дьякон разжал свои руки и заслонил собой дорогу к Нине яковине. Прохор стоял в той самой позе, в какой был схвачен, и пошевеливал согнутыми в льдях руками, как бы пробуя целы ли кости. Дьякон Феропонт достал из широких карманов три бутылки водки. Вот, «Врач рецептус веселых капель тебе прислал. Идем, идем!» Изменившимся жадным голосом нервно воскликнул Прохор. «Черт! Скандал какой! Что она со мной делает?» И, обхватив друг друга за плечи, как два влюбленных, они направились в кабинет, пошатываясь от неостывшего возбуждения. Широкая спина дьякона резко передергивалась, Точно ее грызли блохи, а глаза, недружелюбно косившие на Прохора, горели какой-то жестокой решимостью. Я тебе покажу, как женщин бить.